Многочисленные поклонники воспевали Фридриха за то, что он не терял присутствие духа в трагические минуты сражений, крепко верил в свою звезду, в свою систему. Но подчас он впадал в ярость и депрессию, и тогда не знал меры в стенаниях. У него была манера изливать душу в письмах и разговорах с близкими друзьями. Вот ж где Фридрих немилосердно сгущал краски, драматизировал ситуацию. Сразу после Коннерсдорфа он писал своему задушевному другу Финку фон Финкенштейну, недурно знавшему Россию кабинет министру, заправлявшему внешней политикой Пруссии. «Наши потери очень значительны. Из 48 тысяч воинов у меня осталось не более трех тысяч. Все бежит. Нет у меня власти остановить войск. Пусть в Берлине думают о своей безопасности». Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут ещё ужаснее самой битвы. У меня нет больше никаких средств, и сказать правду, считаю всё потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда. Король всерьёз намеревался передать армию брату министра генералу Финку. Несколько раз у него отнимали яд. Он картинно сопротивлялся. В приступе самобичевания Фридрих преувеличивал масштабы катастроф. Да, почти завоеванная победа обернулась крупнейшим поражением, но у Фридриха осталось все-таки не три тысячи, а все десять. И Салтыков не малодушничал, когда обращал внимание на русские потери и на переутомление победителей. «Еще одна такая победа, и мне одному придется идти с палочкой в Петербург, чтобы сообщить о ней», Примерно так и стрел глава командующий в те дни. Он вообще умел пошутить над собой. При этом никаких признаков первой победы не видно, и убитыми и ранеными Фридрих потерял больше. По пушкам и лошадям после Кёнигсдорфа союзники превосходили пруссков разительно. И всё-таки Солтыков тревожился за состояние армии, и надо думать не без оснований. Терять армию в тысячах вёрст от России новоявленный фельдмаршал не желал. К тому же он понимал, что Берлин не встретит русских с кингазберским радушием. Любой авантюризм Солтыков отметал решительно. Запомним этот день. 1 августа 1759 года. Кёнигсдорф. День ратной славы России. память о котором много значило для нашей армии во все времена. Летом 1941 года в журнале «Смена» появилась статья Федорова, завершавшаяся таким пассажем. «Сражение при Конерсдорфе и взятие Берлина – исторический урок немцам. Пусть помнят об этом зазнавшиеся фашистские вояки». Наша доблестная Красная армия, верная священным традициям русского оружия, разгромит фашистские банды. Надо ли разъяснять политический контекст той публикации? В самом начале Великой Отечественной войны историки и журналисты искали опору в нашем победном прошлом, и наиболее важными оказались победы над немцами, из которых в истории России самой яркой была Конерздорфская. за которой последовало взятие Берлин. Не секрет, что Фридрих Великий был культовой фигурой для Третьего рейха. Гитлер без преувеличений поклонялся ему, видел в хромом Фриццы олицетворение победительного германского гения. О том, что Фридрих не раз терпел поражение от русской армии, о том, что России едва не раздавила Пруссия после нескольких побед в генеральных сражениях, и только смерть императрицы Елизаветы спасла великого прусака Гитлер предпочитал не вспоминать. А его противники, советские пропагандисты, вспоминали об этом охотно. Отметим, что их хлёсткий суворовский афоризм: "Русские прусских всегда бивали", произрастает из большого шпица. За победу при Конерсдорфе Салтыков получил фельдмаршалский жезл, символ нежданного благодарного доверия императрице Елизаветы. Первую заметную награду получил и румянцев, орден святого Александра Невского и две тысячи червонцев. Кроме того, всем участникам победоносной битвы вручили медаль, выбитую по этому случаю. На лицевой ее стороне «Профиль красавицы императрицы» Наоборот, на их изображение воина и надпись «Победителю над пруссаками». То было первое из подобных награждений. Что же дальше? Напрашивался поход на Берлин, до столицы Фридриха рукой подать, а грозный король под Кунерсдорфом практически лишился армии. Думается, сам Фридрих с ужасом ожидал именно такого развития событий, но в этом случае он недооценил противоречия в стане союзников. В своей «Истории семилетней войны» Фридрих прямо пишет, что если бы после Кунерсдорфа русские нанесли последний удар, с Пруссией было бы покончено. Но австрийцев не устраивали решительное действие Салтыкова. Кроме истерзанных в бою 15 тысяч Лаудена, в армии Салтыкова не было австрийцев. С подмогой они тянули. Новоявленный русский фельдмаршал в душе проклинал союзников, как и румянцев, не сомневавшись в успехе маршала на Берлин, который он уже числил в своих трофеях. А вести на Берлин кунерсдорфских героев без подкрепления Салтыков не решился, возможно переоценивая силы и талант Фридриха. Ему даже пришлось попекироваться с австрийцами, которых он упрекал в желании победить грозного врага руками одних только русских. Салтыков требовал от австрийцев подвигов и жертв, подобных тем, что русские совершили и принесли при Кёнигсдорфе. Кёнигсдорф это первое генеральное сражение с Фридрихом, в котором союзники при доминирующем участии русских одержали несомненную победу. Видимо, в глубине души Салтыков посчитал свою миссию исполненной. Полководческого честолюбия ему не хватало, а боярскую гордость коробила мелочная расчетливость австрийцев. Особенно его раздражал генерал Даун, не помогавший ни продовольствием, ни боеприпасами. А Салтыков, несмотря на природную скромность, которую признавали все, с австрийцами держался начальственно, не без надменности. Не за себя, за отечество держал спину. Он никогда не забывал, что основные тяготы войны несет русская армия, и требовал от союзников подчинения. После нескольких недель бесплодных споров фельдмаршал посчитал за благо отойти в сторону, ссылаясь на болезни, неудивительные в его возрасте. В его биографии золотая голова на этом завершается. В январе 1762 года Петр III назначит его главнокомандующим, но военное действие против Пруссии закончится вновь. и в августе Салтыков отправится из армии в столицу. После своего восшествия на престол Екатерина II назначит его московским генерал-губернатором. На этой должности фельдмаршал прослужит несколько лет, вплоть до чумной эпидемии 1771-го. В дни эпидемии фельдмаршал дрогнет, растеряется, отбудет из Белокаменной в свою подмосковную усадьбу, Этот отъезд воспримут как малодушие, тем более что в отсутствие генерал-губернатора в городе начнется бунт. Архиепископ Амвросий прикажет убрать чудотворную икону боголюбской богоматери от варварских ворот Китай-города, где толпился народ. Святой отец был уверен, что скопление народа только усугубляет эпидемию. Разъяренная толпа разгромила сначала чудо в монастырь в Кремле, А затем дёнский монастырь, где скрывался архиепископ. Амвросия убили, беспорядки пришлось подавлять военной силой, а зачинщиков ждали казни и каторга. В эти дни Салтыков не проявил себя вождём, и в ответ на холодность императрицы ушёл в вынужденную отставку. Через год после отставки В декабре 1772-го фельдмаршал Салтыков отдаст Богу душу в своем подмосковном имении Марфине. Московский высший свет постарался побыстрее забыть отставника. Новый генерал-губернатор, князь Михаил Волконский, делал вид, что смерть Салтыкова не имеет к нему отношения. Верность командиру сохранил только генерал-аншеф Панин. Он в парадном облачении демонстративно вошел в траурную комнату, поклонился, обнажил шпагу и командным голосом произнес «До тех пор буду стоять здесь на часах, пока не пришлют почетного караула для смены». После Панинского демарша победителя Фридриха похоронили с подобающими воинскими почестями. Когда вести об этом дошли до императрицы, он Она встала на сторону Панина, а Волконского пожурила. О подвиге Панина быстро узнала вся неравнодушная Россия, его авторитет в армии возрос. У нас от века уважают защитников справедливость. Румянцев не мог участвовать в похоронах фельдмаршала. В это время он мог отблагодарить Салтыкова только добрым отношением к его единственному сыну, генералу Ивану Петровичу Салтыкову. который сражался под командованием Румянцева во всех основных сражениях русско-турецкой войны. Ивана Салтыкова никто не считал скромником. Он, пребывая в сиянии отцовской славы, с молодых лет был избалован наградами. Ивана Петровича произвели в генерал-аншефы почти одновременно со смертью отца. В те годы Румянцев во многом из уважения к отцу относился к нему благожелательно, хотя видел просчёты генерала, его медлительность на поле боя. Маш Салтаков оставался несколько вольяжным даже в те дни войны, когда следовало действовать с ускоренной решительностью. Румянцев терпел этот недостаток, отмечая личную храбрость генерала, его грамотность в тактике. Но через 20 лет их отношения заметно испортится. А Иван Салтыков, как и отец, устав от грома сражений, станет московским главнокомандующим и генерал-губернатором. Любопытно, что московским главнокомандующим, правда, без лавров генерал-губернатора, был и Семён Андреевич Салтыков, отец фельдмаршала. Словом, три поколения графов Салтыковых управляли первопрестольной. Но вернёмся во времена после Кунёрсдорфски. Русские блестяще провели кампанию 1759 года. Пожалуй, даже при Петре Великом столь ярких побед наша армия не знала. Россия могла той же осенью победно завершить войну, диктуя Фридриху условия капитуляции из его собственной столицы. Тут уж хватило бы боеспособного корпуса тысяч в 20 и нескольких казачьих отрядов в добавок для страски Дипломатия императрицы Елизаветы готова была действовать цепко, отстаивать интересы империи. Но старый Фриц получил передышку, спасся от позора и, проявив самообладание, сумел мало-помалу восстановить силы. В отчаянии он доходил до крайности, но быстро приходил в себя и готов был к продолжению войны. Старик Салтыков был настоящим учителем Румянцев, его прямым предшественником и достойным начальником на поле боя. Именно он отказался от слепого следования господствовавшей тогда в Европе линейной тактике. Он применял контр-атаки колоннами, выделял резерв, смело маневрировал, и всё это в царском понимании того времени возвысь. Но Румянцев, как и все русские генералы, учился и у Фридриха Хотя прусский гений и был убеждённым сторонником линейной тактики, Румянцев её уничтожил. У Фридриха нужно было учиться, говоря словами Суворова, единство мысли. Он был фанатически предан идее приумножения прусской военной силы и политического влияния. Он неустанно воспитывал генералитет, умело находил ключи к сердцам солдат и эффективно управлял ими. Армия Фридриха, как правило, опережала противника, действовала молниеносно. Этот рок хрумянцев затвердил чётк. Промедление смерти подобно. С Фридрихом прусские готовы были идти на смерть. После того, как король состарился, прусские незамедлительно потеряли половину военного потенциала. Слишком многое держалось на этой личности. Румянцев почтительно относился к прусскому королю и не стеснялся публично демонстрировать свои чувства даже в те годы, когда Санкт-Петербург косился на Фридриха с неприязнью. При этом Румянцев ни перед кем не преклонялся, никому не относился с ребяческим восторгом. Опыт научил его скептицизму. Кроме того, Пётр Александрович без суеты и без нервных припадков хранил глубокую самоуверенность. знал себе цену и не намеривал всё уступать Фридриху пальму первенства даже в собственном воображении. С годами самоуверенность перешла в брюзжание, которое фельдмаршал перемежал приступами смирения. Итак, в начале октября 1759 года русские и австрийцы прекратили боевые действия, устроив армии на зимние квартиры. А в начале следующей кампании Сёлтыков, как заметили современники, впал в ипохондрию. То и дело на его глазах видели слёзы, в доверительных беседах он признавался, что намерен проситься в отставку. Сецевал на коварство австрийцев, ничего не предпринимал для восстановления дисциплины в армии. В дивизии Румянцева дела обстояли наилучшим образом. Генерал не терял бразды правления, не прекращал учений, боролся с болезнями и дезертирскими настроениями. Знал каждого офицера, Изучил все слабости тех, с кем предстояло воевать бок о бок. Эту повадку румянцев, как мы помним, проявил еще в Риге. Салтыков – один из немногих русских полководцев, кого Ломоносов удостоил персонального упоминания в одной из елизаветинских от. Михаил Васильевич разглядел в нем родственную душу, одного из тех, кто доказал, что российская земля может рождать новых Платонов, Нефтонов и Ганнибалов. Фридриха Ломоносов не жалует за мечты о господстве над Европой. Порясший, слыша шум орлицы, где пышный дух твой, Фридриг, прогнанный за свои границы, ещё ли мнишь, что ты велик? Ещё ли смотря на рок саксонов, всеобщим дателем законов, слывёшь в желании своём, лишённый собственной власти, Ещё ль стремишься в буйной страсти Вселенной наложить ерём. Богиней нашей важность Слово к бессмертной славе совершить, Стремится сердце Салтыкова, Дабы коварну мочь сломить. Ни пульские леса глубокие, Ни горы шлонские высокие В защиту не стоят врагам. Напрасно путь нам возбраняют — Российские стопы досягают Через трупы к франкфуртским стенам. С трофея на трофей ступая, Геройство розское спешит. О, муза, к облакам взлетая, Представь их раздраженный вид. С железом сердца раскаленным, С перуном руки устремленным, С зорницей очи равны зрю. Противник, следуя Борею, сказал я буйностью своею, удар ударом при дворю. От Фридриха осталось немало легендарных афоризмов с позднейшими наслоениями с редактурой десятилетий, а от Салтыкова — скромный ответ на похвалы за Кунерсдорф. «Это не я, это все сделали наши солдатики».